Экст внимательно присматривалась к ним, но лежала тихо. Лишь приметив зазевавшихся антилоп, которые сводили счёты либо до собой, или просто не видели нас, она тихонько спрыгивала на землю и подползала к ним на животе, прячась за бугорками и кочками. Стоило животному насторожиться, как она замирала на месте или изображала полное безразличие, облизывала лапы, зевала, каталась по земле, А как только жертва успокоится, Эльса снова начинала подкрадываться к ней. Но, как она не хитрила, ей ни разу не удалось выйти на позицию для прямой атаки. Маленькие Томми, полагаясь на неписанный закон Буша, крупный зверь нападает на мелкого только когда голубя, вели себя просто нагло. Эти пострелы саван, любопытные, подвижные, не знающие ни минуты покоя, Драгоценные пазадоривали Экс, соблазняя её погоняться за ними. Но левица всем своим видом показывала, что считает такие потехи ниже своего достоинства. Иное дело буйвол и носорог, мимо них нельзя было пройти равнодушно. Однажды мы приветили буйвола, который нёсся к нам галопом, очевидно привлечённый видом машины с левицей. Эльца мигом соскочила с крыши, укрылась за кустами и стала подкрадывать Но и буйвол решил подкрасться к ней с другой стороны. Сидя в машине, мы видели, как они подбираются друг к другу все ближе и ближе, и вдруг чуть не столкнулись с носом к носу. Буйвол обратился в бегство, а Эльса бросилась за ним. В другой раз Эльса обнаружила двух буйволов, мирно спавших в зарослях. Она помчалась туда и вызвала страшный переполох. Животные замычали, вскочили на ноги и, ломая кусты, убежали. Не давала на покое и на сорогах. Во время очередной автопрогулки нам попался один здоровяк, который спал стоя, уткнувшись головой в куст. Эс очень ловко подобралась к нему. Он проснулся лишь тогда, когда она была у него уже под самой мордой. Испуганно хрюкнул, повернулся кругом и ошалело кинулся в болотоцы по соседству. Ряже за ним она катила его водой и в граде брызг Они скрылись из виду. Цельцы долго не было, наконец-то навернулось мокрое и дождливое. Ей очень нравилось лазать по деревьям. Часто, отчаявшись сойти с этой высокой травы, мы обнаруживали её в кроне какого-нибудь дерева. Порой она просто не знала, как спуститься. Был случай, когда Эльса долго примирялась и так, и сяк а сук, за который она цеплялась, трещал и гнулся под ее тяжестью. Из листьев свисали ее задние ноги и бесполочно сдергающийся хвост. И вдруг она полетела в траву с высоты шести метров. Ей было очень неприятно, что она так опростоволосилась на наших глазах. Хотя Эльфе и нравилось смешить нас своими трюками, но быть посмешишь, чем она не любила, и львица обиженно удалилась. Мы оставили ее в покое, пусть придет к себе. Когда мы отыскали ее, она сидела этакой королевой, окруженная шестью гиенами. Угрюмые хищники окружили ее кольцом, и мне даже стало страшно. Но Эльфа явно решила доказать, что она не такая уж беспомощная, как могло нам показаться после незадачи с деревом. Всем своим видом подчеркивая полное безразличие к гиенам, она зевнула, потянулась и пошла к нам. А они поплелись во своя сеть. Удивляюсь, должно быть, тому, каких друзей себе выбрала львица. Как-то утром, приметив кружащих в воздухе грифов, мы отыскали льва, который только что убил зебру. Он увлеченно рвал добычу и даже не взглянул на нас. Эльса осторожно соскосила на землю, мяукая, медленно пошла к льву, хотя он ее не звал. Наконец Лев поднял голову и посмотрел на Эльсу. "Точно говоря, ты что, не знаешь порядка, женщина? Да как ты смеешь мешать своему господину во время трапезы? Можешь добыть что-нибудь для меня, а потом сиди и жди. Я заберу себе львиную долю. А что станется тебе?" Его физиономия явно обескуражила Эльсу, и она поспешно вернулась к машине. Лев продолжал есть. Мы долго ждали. Надеясь, что Эльса все-таки наберется храбрости, но она не хотела покидать надежное убежище. На следующий день нам повезло больше. Мы увидели Топий, который стоял словно часовой на термитнике, упорно глядя в одну точку. Поехали туда, и в высокой траве увидели на редкость красивого молодого льва с великолепной светлой гривой. Он лежал и грелся на солнце. Отличный жених для Эль.